Глава пятая. Наобщавшись с Томкой, я поехал на улицу Московская в кабачок три по три, где, по словам парикмахерши, Женька была частым гостем. Публика в кабачке была самой разнообразная. Потолкавшись в баре, я направилась к свободному столику, чтобы в относительном уединении обдумать план действий. Ко мне подскочил официант с традиционным вопросом, что я буду заказывать. Пришлось заказать фирменный коктейль. Вместе с коктейлем официант привёл за мой столик шумную компанию, заявив, что с напитками сидят в баре, но если я не против компании, то мне будет дозволено остаться за столиком. Я сказала, что ничего не имею против общества молодых людей и осталось сидеть за столиком. Компания, не обращая на меня никакого внимания, сделала свой заказ, состоящий практически из одних напитков. Причем поглощали они эти напитки с поразительной быстротой. Через 20 минут каждый уже занимался тем, что ему больше нравилось. Кто-то отправился на танцевальную площадку, кто-то предпочел продолжить дегустацию напитков. Одна парочка занималась исключительно друг другом. Две девушки увлеченно обсуждали какую-то распродажу. Я решила присоединиться к ним в надежде узнать что-то про Евгению. «Привет, я Татьяна!» Перекрикивая музыку, представилась я. «Народу в кабачке и яблоку негде упасть. Здесь всегда так людно». Девушки оказались общительными. Развернувшись в мою сторону, они наперебой начали расхваливать кабачок. «Местечко веселое!» заявила крашеная блондинка. «Если есть желание оторваться по полной, лучшего места во всем Тарасове не найти». «И цены не кусаются!» Вторил ей подруга, отпивая своего бокала. В других заведениях, чтобы прилично выпить, целое состояние просадить нужно. А здесь за весь вечер пятихаткой обойдёшься. Поэтому и народ валом валит, подтвердила блондинка. Я смотрю, возраст в кабачке особого значения не имеет. И молодёжь, и представители старших поколений чувствуют себя тут одинаково комфортно. Продолжала я расспросы. «Это точно! Сюда и старички иногда заглядывают. Лет под сорок даже попадаются», — отрапортовала блондинка. Видимо, в ее восемнадцать с небольшим сорокалетние мужчины были чем-то вроде ископаемых динозавров. «Подумаешь, сорок лет!» — возразила ее подруга. «Зато они всегда при бабках и не жмотятся, как некоторые юнцы сопливые. А по мне так лучше с жадным да с молодым». Не согласилась с мнением подруги блондинка. Чем, скажи на милость, с таким старпёром заниматься, когда вечер концу подойдёт? А чем ты с юнцом заниматься собираешься? Тем же и с сорокалетним защищалась подруга. Ага, а помрёт он от перенапряжения. Чего тогда делать? Нет уж, лучше с молодым дело иметь. И потом, не все же они жмоты. Попадаются и щедрые. Судя по всему, споры этот подруги заводят регулярно. Пока подруги не начали ссориться, я перевела беседу в другое русло. Мне этот бар знакомая порекомендовала. Сказала, что чуть ли не каждый вечер здесь бывает. Я приехала, а ее нет. Вот одна и скучаю. Что за знакомые? Если часто тут бывает, мы, возможно, знакомы. Обрадовалась блондинка. Женя. Фамилии, правда, не знаю, ответила я. Она в университете учится. Здесь половина посетителей в универе учится, поддержала разговор подруга блондинки. Как она выглядит-то? Обычно выглядит шатенка, волосы длинные, одевается всегда по-разному. Дала ей расплывчатое описание и добавила: На прошлой неделе в компании с одной странной дамой приходила толстушка, вульгарная такая дама. Волосы хной красит. И начес умопомрачительный на голове. «А, помню такую!» — воскликнула блондинка. «Светка, помнишь это недоразумение ходячее? Она еще всех молодых парней с площадки распугала. Все в партнерши к ним набивалась, а потом напилась и возле барной стойки свалилась и уснула. Не помнишь, с кем она приходила?» «Бабу помню», — заявила Светка. Она тогда Ванечку нашего захомутать пыталась. А вот с кем пришла, не помню. Да ты у Ванечки спроси. Может, он помнит? Это она уже ко мне обратилась. Я попросила показать мне Ванечку и перебралась за барную стойку, возле которой отдыхал молодой симпатичный парень, именуемый Ванечкой. Ванечка парикмахершу шутомку вспомнил сразу, а про Женю точно сказать не смог. Я в тот день сильно навеселе был, признался Ванечка. Мало что и событий того вечера помню. тамара то и пьяному трудно забыть. А вот с кем она в бар пришла, этого я вам сказать не могу. Слушайте, а вы у Сёма узнаете. Сёма в кабачке завсегдатой. К тому же память у него, как у компьютера. Он про всех всё знает. И направил меня за столик, находящийся почти у самого входа в кабачок. Там располагалась небольшая компания. Сёма весело приветствовал меня, заявив, что я, как новый член компании, должна непременно проставиться. «А то удачи не будет», — авторитетно заявил он. Я возражать не стала. Заказала всем присутствующим по кружке пива и приступила к расспросам. Сёма помнил не только Томку. Он сразу сообщил, что пришла она с Женькой-активисткой. Такое прозвище закрепилось за Женькой в кабачке. Женька Томку привела, чтобы отвадить надоедливого ухажера, сообщил Сёма. Весь вечер Томка пилая приставала к посетителям, а Женькин ухажер в тот вечер как назло не пришёл. В общем, зря Женька деньги потратила. «Что за ухажер?» — полюбопытствовала я. «Да есть тут крендели один!» — протянул Сёма. — Мне бы память освежить. Много интересного вспомнить про него смогу. Сёма хитро улыбнулся. Я подозвала официанта и велела повторить заказ. Официант испарился и через минуту появился уже с заказом. Сёма щедрым жестом предложил своим приятелям налегать на пиво и принялся рассказывать. — Женька в кубачке часто зависает. То одна, то в компании а недавно месяца три назад появился здесь чел один солидный мужик подполтинник уж высокий седоватый одевается сильно при деньгах на женьку он сразу запал ну и начал клиник к ней подбивать то за столик не напросится то всю компанию напитками угощает сама женька мало пьет ходит сюда больше для общения но ну, так вот Мужик этот Женьку обхаживает, а та на него ноль внимания. Он ей и букетики, и конфетки, и драгоценности, а она ни в какую. А чего удивляться, у них разница лет в тридцать. А когда Женька стала трезвонить о том, что скоро от предков своих свалит, мужик ей хату предложил, отдельную, сам слышал. И Женька согласилась? «Похоже на то». После того разговора я Женьку больше в кабачке не видел. Испарилась. Вот я и подумал. Согласилась Женька на хату отдельную, а мужик условия поставил, чтобы, значит, в кабак не ногой. Логично? Логично, согласилась я. Скажите, а кроме вас кто-то еще знал о намерении Жени уйти от родителей и начать самостоятельную жизнь? В кабачке все об этом знали. Женька сама трезвонила об этом на каждом шагу. Месяца три толдычила. «Дождутся, предки, свалю от них. Пусть сами свои правила бесконечные выполняют». Выходит, родители ей житей не давали. «Да бросьте вы! Обычный бзик современной молодежи. Денежки родительские тратить хотят, а подчиняться не желают. Вот и весь конфликт». «Может, у Жени был особый случай?» — предположила я. «Может, и особый. Только мне сдается. Характер у Женьки больно крутой. В принципиальность до да независимости играет. Молодая еще», — заключил Сёма. «Как ухажера зовут, не подскажете?» «Но если вознаграждение щедрым будет, попытаюсь и ими вспомнить и другие подробности», — хитро улыбаясь, ответил Сёма. Я вытащила тысячную банкноту и помахала перед лицом Сёмы. Он полез во внутренний карман, вытащил оттуда затертый блокнот, нацарапав что-то на листке, вырвал его и протянул мне. Произведя обмен я направилась к выходу. но тут мое внимание привлек один из посетителей кабачка. что-то в его облике показалось мне знакомым. Приглядевшись, я вспомнила: за барной стойкой сидел тот самый неразговорчивый водитель моего клиента, что отвозил меня домой, в день посещения особняка Добровольских. Сейчас от неразговорчивости водителя не осталось и следа. Сидя в окружении двух симпатичных особ, водитель сыпал шуточками направо и налево. И по всему было видно, что парень вполне доволен жизнью. Интересно, если водитель частый гость этого заведения, как он не мог не заметить здесь Женю? Конечно, В кабачке народу полно, но вот я же сразу его приметила. Вернувшись к сёме, я, чтобы не терять время даром, сразу протянула ему новую банкноту и задала вопрос. Тот парень в цветастой шелковой рубашке, что сидит за барной стойкой, как часто тут появляется? Сёма убрал банкноту в карман брюк, взглянул на водителя Добровольских и выдал информацию. «Бывает время от времени». «Не так, чтобы часто, всегда в компании девиц определенного сорта. Интересуетесь? Могу посодействовать?» «Пожалуй, пока не стоит, но за предложение спасибо, буду иметь в виду». «Обращайтесь, если что», — предложил свои услуги Сёма. «Такому щедрому посетителю мы всегда рады». Взглянув последний раз в сторону водителя, я вышла из кабачка. Время было уже позднее. Поэтому я оставила все размышления на потом и поехала домой. Примерно на полпути к дому машину начало заносить в сторону. Остановившись на обочине, я вышла и осмотрела колеса. Так и есть. Заднее колесо спустило. Видно, налетело на что-то и прокололо шину. Придется заезжать в автосервис. Пока дозвонилась до эвакуатора, пока добралась до круглосуточной станции техобслуживания, пока дождалась, когда мастер выполнит нужные работы, потеряла уйму времени. Домой я добралась ближе к полуночи, когда все нормальные люди досматривали десятый сон, готовясь к предстоящим трудовым будням. Первым делом я сбросила алые ботинки, которые за день успели натереть мне кровавые мозоли, и запустила ими в стену прихожей. Следом полетели юбка с бутонами роз, широкая блуза, жилет. Избавлялась я от этого маскарадного костюма с чувством разочарования. Столько трудов потрачено, и все зря. Ну, хоть бы какая зацепочка! Есть, конечно, надежда, что навязчивый ухажер выведет меня на след девушки, но надежда эта очень слабая. Прошлепав в ванную комнату, включила душ. Мне несказанно повезло. В последнее время в нашем доме появилась новая фишка. Вечером повадились отключать воду. На этот раз с водой было все в порядке. Сполоснув волосы, я обмотала полотенце вокруг головы, постелила постель и уснула, едва упав на неё. Так вымотали меня бесконечные хождения.